Однако волосы на затылке никак не желали улечься на прежнее место, несмотря на отсутствие брюссельской капусты. Не без труда убедив себя, что ничего угрожающего не затаилось впереди, я быстро спустился еще на ступеньку-другую в полной темноте, не включая фонарика, который мог выдать меня, если Затура или один из ее коней находился на пару этажей ниже меня. Я добрался до промежуточной лестничной площадки, спустился еще на пару ступенек.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 и выскочить с лестницы до того, как тот, кто поднимается по лестнице, сделал бы очередной поворот и увидел меня. Но дверь могла заржаветь и не открыться, или могла завизжать, как баньши, поворачиваясь на заржавевших петлях. Отсвет становился все ярче. Тот очень быстро поднимался по лестнице. Я уже слышал шаги. У меня было ружье. В таком узком пространстве на лестнице между двух бетонных стен Даже такой никудышный стрелок, как я, не смог бы промахнуться. Необходимость заставила меня взять в руки оружие, но мне совершенно не хотелось пускать его в ход. Ружьё было моим последним шансом и не первым из возможных вариантов. А кроме того, выстрел однозначно показал бы им, что я не покинул отель, и они принялись бы охотиться за мной с удвоенной энергией. Короче, я дал задний ход.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 Прибыв в номер 1242, увидела, что Дэнни Джессоп более не привязан к бомбе, а его ошметки не размазаны по стенам.